Глава четырнадцатая. Попрощавшись с княжичами, я вернулся к своей машине. Стоило занять свое место, в кармане завибрировал телефон, и водитель не стал сразу трогаться. Кивнув ему, чтобы ждал, я достал аппарат. «Слушаю, Василий Павлович», — ответил я на звонок. «Сегодня вы нужны», — сообщил тот. «Мы подберем вас по адресу». Выслушав генерала, я передал шоферу, куда ехать. До места назначения добрались быстро и без приключений. «Уж не скажешь, что здесь хотели княжичи замуровать», — хмыкнул я, рассматривая в окно парковку. «С этого места начались мои приключения в Москве. Но сейчас ремонт уже закончили, следов боя я не заметил. Полноценного запуска объекта еще не случилось, охраны не было. Не считать же за таковую дремавшего в сторожке дедка, который даже внимания на нас не обратил». «Да уж, и не напоминай, княжич», — отозвался охранник, заезжая за перегородку. Я быстро сменил теперь уже парадную форму с приколотыми наградами на броню, выданную в Ясенево. Надев на голову шлем, практически тут же услышал звуковой сигнал. Система связи заработала обозначаемое подключение. «Зверь — это голова», — прозвучал голос в наушнике. «Ждем тебя на месте встречи. Камер на парковке нет, тебя не заметят». Кивнув Виталий, я вышел из машины и разбежался. Небольшое окошко, оставленное незастекленным и незакрытым решеткой, преодолел прыжком. Под ногами мягко пружинил песок, наваленной кучей под стеной парковки. И я прошел по нему, не забывая заравнивать следы даром. А добравшись до границы участка, перемахнул через забор и приземлился уже рядом с черным тонированным микроавтобусом, судя по номерному знаку, из Рязани. Из открытой задней двери раздавалась негромкая музыка. «Зверь, садись!» — велел мне ближайший к выходу боец разведки, подавая руку. На этот раз нас оказалось всего пятеро, включая водителя. Стоило мне сесть на прикрученное к стене кресло, дверь за мной закрыли, и машина плавно тронулась с места, не включая фар. «Значит так, господа», — заговорил голова в моем наушнике. «Наша задача на этот раз — перебить всех, так что не кокетничаем. Вошли, постреляли, подожгли и вышли. зверь! «Тебе особое поручение». «Слушаю», — отозвался я. «Проследишь, чтобы никто не удрал», — велел командир и после короткой паузы уточнил. «Справишься?» «Дашь мне оружие, и легко», — ответил я, пожав плечами. «Чего ожидать?» «Как минимум трое одаренных класса В-5. Атрибут — вода», — ответил он. «Всего в здании, по нашим данным, 18 человек. Царских людей среди них нет. Так что никого не жалеть». Оружие у них должно быть стандартное. Те же шахи. Возможно, наличие гранат. Так что бдительность не терять. Бойцы отвечали командиру. А я подумал, что, в принципе, можно было просто обрушить здание вместе с врагами внутри. Впрочем, для этого нужно было бы раскрыть свой дар. На предыдущей миссии я никаких особых проявлений не использовал, и меня запросто могли определить как воздушника. Это самое простое объяснение. «Карты не будет?» — уточнил я. «Это большой ангар, обанкротившийся строительной компании ответил голова. Старого владельца казнили, нового еще не назначили. «Уж не льва Морозова склад мы будем штурмовать?» «Что еще знаешь?» — спросил я, обернувшись к командиру. «Знаю, что на все про все у нас с вами будет 15 минут, потом прибудет кавалерия, и нас к этому моменту быть уже не должно». «Что ж, разумно». Мало ли кто окажется в наряде полиции, которая обязана первой реагировать на такие случаи. Чем следить за каждым подчиненным, чтобы не разболтал никому о том, что увидел этой ночью? Гораздо проще уйти раньше, чем служители правопорядка вообще появятся. Нет свидетелей, и проблем меньше. Темный проулок закончился, водитель включил фары и вырулил на дорогу. Дальше микроавтобус катился по столице, соблюдая все правила движения. И мне даже показалось, мы едем медленнее, чем положено, но это говорил адреналин в теле. Однако, несмотря на то, что организм настраивался на жесткую схватку, мыслить я мог совершенно спокойно. Как и в случае с допросом, бытие в виде сингуляра расширило мои возможности. Однако схватка могла быть жаркой. Все же одаренные точно будут на месте. И хорошо бы на этот раз. Их количество было верно. Там на трассе со мной не играли. Дрались по-настоящему. И любая ошибка могла привести к смерти. Но Голова не дал туркам навязать мне бой сразу со всеми одаренными. Как будет здесь, если они пойдут на прорыв? К моменту, когда мы подъехали к нужной точке, бойцы отряда уже были в полной готовности. «Пошли», — скомандовал Голова, первым выскакивая наружу. До ангара оставалось пройти всего метров 300, и я быстро огляделся, оценивая возможное поле боя. Складская зона. Ни камер, ни освещения. Бетонные и металлические глухие заборы, колючая проволока по верхнему краю. Вокруг либо не души, либо сторожа ведут себя настолько тихо, что даже разогнанные лёгким трансом восприятия их не замечает. Впрочем, участки внутри заборов огромны, и мне их не охватить без глубокого погружения. Группа прошла до нужного ангара. Первый боец дал знак рукой, и мы прошли вдоль забора в полную темноту. «Включаю режим ночного видения», — скомандовал голова, и я моргнул. Мир расцвел зеленоватым оттенком. Стало видно не намного лучше, но снять шлем, чтобы усиленным зрением глядеть по сторонам, было нельзя. Позже, когда вырву из костюма систему связи и пересажу ее в свою броню, уже можно будет игнорировать удаленное управление командира. А пока что придется быть как все. Мы остановились у очередного куска бетона, и первый боец легко взобрался по гладкой преграде, будто прилипая к ней ладонями. Дар земли, техника как минимум для ранга Б7, Повиснув на самом краю плиты, разведчик быстро заработал свободной рукой, пальцами разрезая проволоку, как ножницами. Осторожно передав срезанный кусок нам, боец перемахнул через стену, и я услышал его тяжелое дыхание. Техники дались ему нелегко. Дворчист по одному. «Зверь, ты первый», — распорядился голова, и с той стороны к нам упал простой веревочный трос. Перекинув автомат за спину, я в три приема оказался на другой стороне, и тут же отступил в сторону, освобождая место для следующего разведчика. Через минуту к нам перебрался голова и тут же начал раздавать приказы. «Зверь, караулишь во дворе». «Принято», — ответил я, не двигаясь с места. «Рус, ты заходишь сзади», — велел командир. «Смотри под ноги, там много мусора. Могли поставить мину». «Есть, командир», — ответил с сильным кавказским акцентом боец, тут же начав движение вдоль забора к ангару. «Ждем Русы и выдвигаемся», — приказал голова. «Зверь, что чуешь?» Я уже успел просканировать ангар, насколько хватало силы. «Трое наверху спят», — ответил я, докладывая, что смог разобрать на таком расстоянии. «Двое играют в карты рядом с нашими воротами. Больше никому ничего «Принято. Рус, докладывай». «Минута, голова», — отозвался тот. «Ловушек нет, растяжек нет, мин нет. Нас не ждут». Несколько секунд стояла полная тишина. Я слышал дыхание находящихся рядом разведчиков, храп одного из спящих врагов, громкое шлепание карт по деревянной столешнице и негромкий разговор, который уже разобрать не мог. «На позиции!» — сообщил Рус. «Пошли!» — велел голова, вскидывая оружие. Бойцы двинулись по бокам от него, перескакивая из одной тени в другую. Шорох ботинок казался мне очень громким — Но я уже почти погрузился в глубокий транс, а противник вряд ли станет так делать. Первый выстрел тяжелой винтовки с глушителем, казалось, прогремел на всю столицу. Группа головы тут же скрылась внутри за открытой перед этим дверью, и звуки стрельбы загрохотали сильнее. Я, как на его увидел пустой ангар, в котором эхо разлетается по бетонным стенам, отражается от них и усиливается. «Зверь, лови беглеца!» — приказал глава. Из окна под самой крышей выскочила человеческая фигура — Крепкий с виду мужик, одетый в обычную городскую одежду, выпрыгнул наружу, не боясь падать с высоты. Преодолев метров семь по воздуху, тюрк расправил руки, и я увидел мигнувшую у самой земли линзу. Простейшая техника, вот только не для атрибута воды. Я спустил курок, и уже почти достигший спасительного батута одаренный, рухнул на наземь, не подавая признаков жизни. «Это был воздушник», — доложил я, и голова что-то прорычал в ответ а в следующий миг стену ангара просто вырвало взрывом. Огромные куски бетона, снесенные мощным ударом, растерло в пыль, покрывшую треть территории. Я увидел измочаленное тело разведчика, оказавшегося на земле в пяти метрах от меня. Внутри еще кипела перестрелка, а я подошел к поверженному и коснулся его даром. Я спасти его не мог. это не взрывчатка сработала. Это солдаты швырнули с такой силой, что он вынес собственным телом часть стены. «Если не успеем вовремя доставить бойца, никакие целители уже не помогут». «Я вхожу, голова!» — предупредил я. Мне никто не ответил, и я пошел вперед на ходу, прощупывая пространство с помощью состояния транса. Водники действительно внутри имелись. Я услышал характерный морозный треск, после которого один из автоматов группы захлебнулся. Преодолев расстояние до выбитого в стене прохода за несколько секунд, Я успел заметить наверху неширокую бетонную кишку, играющую роль второго этажа и административных помещений ангара. А после перевел взгляд прямо и отстрелял три патрона по врагу, который уже замер с занесенными над головой руками. С потолка свисал сотворенный им сталактит. Мои пули заставили тюрка отвлечься, и лежащий перед ним солдат воспользовался моментом. Насыщенный даром огня клинок десантного ножа с невероятной скоростью вошел в брюхо противника, шинкуя его в капусту». Тюрк охнул, опуская руки, и созданная им техника сорвалась с потолка. Моя пуля поставила точку в противостоянии, и каменный шип исчез, обратившись в невесомую пыль в считанных сантиметрах от лежащего на земле разведчика. «На выход!» — приказал я, махнув рукой, и тот закивал, с трудом поднимаясь на ноги. Подхватив свое оружие, солдат поковылял в пробойну, а я повернулся в другую сторону, где наш боец зажимал одного водника — Враг вертел правой рукой здоровенный кусок льда, не позволяющий разведчику добраться до него, а левый создавал острые иглы, не давая моему соратнику сосредоточиться на атаке. Поддерживать две техники тюрку было достаточно сложно, так что мое появление оказалось кстати. Аккуратно подобрав лежащий на земле ломик, я осторожно приблизился к врагу со спины и, размахнувшись как следует, швырнул снаряд как копье, не забыв укрепить его силовым полем. Враг успел отреагировать. Метнувшаяся назад ледяная корка хрустнула, ломик завяз в ней, и разведчик тут же добил оказавшегося без прикрытия тюрка. «На выход!» — повторил я бойцу, но тот покачал головой. «На второй этаж!» — ответил он, и по голосу я узнал руса. Поняв, что спорить с ним бесполезно, я побежал к металлической лестнице, прикрепленной к стене. Наверху гремела стрельба. Голова, похоже, решил в одиночку расправиться с оставшимися врагами. Хрустнуло стекло на втором этаже, и командир вылетел из него спиной вперед. Сорвав в полете с пояса пару гранат, голова швырнула их внутрь. «Я успел закрыть нас с Русом, прежде чем грохнули оба взрыва». Командир приземлился мягко, как кошка, пружиня всеми конечностями. «Значит, про усиление тела с помощью покрова он прекрасно знает и умеет этим пользоваться». Из окна в ответ высунулось жало гранатомета, и пока голова поднимался, снаряд полыхнул в помещении. Выставленное мной поле не дало ему отлететь далеко, и взрыв сотряс второй этаж, пробив кусок бетона в полу. Вниз посыпалась каменная крошка, и мы с русом рванули внутрь по лестнице. Силовая нить срезала первому замеченному мной врагу голову. И в этот миг горец пристрелил скулящего на полу раненого тюрка. Не разбирая, кого оглушило взрывом, а кто уже мертв, мы прошли по второму этажу, убеждаясь, что никто больше не поднимется. На дальнем конце с хрустом выросла стена льда, и я уловил чужие шаги за ней. Враг не спешил уходить, и я повалил руса, опрокидывая разведчика на потрескавшийся пол. Под ногами заиграл бетон, над головой засвистели ледяные копья с грохотом вышибающие куски стены за нами. «Ты! Вниз!» — крикнул я и даром проломил пол под русом. Разведчик вскрикнул, но успел создать под собой технику и тут же ушел в сторону перекатом а я нарастил силовое поле по всему телу и бросился в сторону редеющей ледяной стены, как гордый лев, на четвереньках. Копья продолжали бить, постепенно спускаясь ниже. Враг создавал их из сотворенного укрытия. Я подобрался на расстояние в 10 метров и резко прыгнул к потолку, выстреливая собственным телом, как из катапульты. Короткий полет, и я уже за преградой, а передо мной искаженное гневом лицо типичного османа. Не тратя времени, он встретил меня ударом ледяного серпа, зажатого в кулаке. Моя защита прогнулась, теряя прочность, и я ответил десяткам лезвий. Покров тюрка выдержал натиск, но я заставил одаренного отвлечься. Накрутив вокруг правой руки конус силового поля, я усилием воли приказал ему вращаться и ударил в живот врага. Водник дернулся назад, оставляя на своем месте ледяную глыбу, но далеко ему уйти не удалось. Пространство в тупике было метров пять. На меня брызнули осколки ледяной техники, и я тут же уклонился вправо, избегая нового копья на этот раз мне прямо в лицо. Тюрк с проклятием выставил ладони, создавая поток воды, окативший меня с ног до головы и мгновенно застывающей 15-сантиметровой коркой. Мою защиту пронзали тысячи мелких шипов. Я на мгновение ощутил себя тем самым полем, которое на полигоне заставлял пробивать комарову. Усиливая свой щит, я резко раздвинул его в стороны, сбрасывая вражеский кокон, и тут же получил очередным копьем в шлем. Дар смягчил удар на стекло, а царапать Османа все же удалось. Злость и адреналин сплелись воедино, и я ощутил, насколько на самом деле взбешен. Очередная операция, и снова все пошло через задницу. Возможно, снаружи умирает кто-то из бойцов, а я здесь теряю время на эту тварь. Я уклонился от нового удара копьем, и враг рванул ко мне, держав в своей руке острый ледяной шип. Я принял удар на свой щит и ответил новым силовым сверлом. Но на этот раз... Я вложил в него весь свой дар, сняв с себя даже защитное поле. Визг, разгоняя моей техникой воздуха, хруст ледяного покрова, крик боли и ужаса, брызги крови и отвратительная вонь. Я развеял технику только тогда, когда она уперлась в стену, буравив пыль препятствия. От тюрка, накрученного на силовое сверло, не осталось ни одного целого клочка. Но и я, вложив в удар столько сил, мгновенно оказался опустошен. Пока не наступил откат от адреналина, быстро оглядел поле боя и побежал обратно к лестнице. Перед самой первой ступенькой под ногой хрустнул бетон. «Твою!» — выдохнул я. И выкинул вперед руки, чтобы успеть зацепиться за металл лестницы. Кусок пола, как специально дожидавшийся, когда у меня уже не останется сил, рухнул на пол ангара и разлетелся на крупные осколки. «Зверь, прыгай!» — велел голова, но я все же влез на ступеньки и стал спускаться. Сил бежать не было. Понявший это командир кивнул русу, и горец быстро закинул меня к себе на плечо, будто я ничего не весил. Но долго изображать из себя мешок я не стал, и как только мы покинули ангар, тут же хлопнул соратника по спине. «Все, могу идти», — сказал я, и разведчик легко поставил меня на землю. «Уходим, уходим», — поторапливал голова, помогая ранее вытащенному умной бойцу тащить выброшенного сквозь стену разведчика. Силы быстро возвращались, и я решил помочь. Подхватив из раненого солдата, я закинул его себе на спину и на максимальной скорости побежал к дыре в колючей проволоке. Не касаясь ограды, прыгнул, перелетая через препятствие, и тут же припустил к оставленному нами микроавтобусу. Остальные прибыли, когда я уже уложил пострадавшего на полмашины. Рус мгновенно прыгнул за руль, и микроавтобус тронулся с места, резко набирая скорость. Голова занялся вторым раненым бойцом, а я сел на свое кресло и, не снимая шлема, смотрел прямо перед собой. У меня появились вопросы к генералу Маркову. И как только мы уберемся отсюда подальше, я намерен получить на них ответы.